Мур, ощупывая штыком кусты, вышел к ручью. Птливо посмотрел он вниз и вверх по течению, затем обратился к себе, уговаривая Мура не поддаваться страху. И что бы ни произошло, твердо владеть собою. Солце закатилось совсем, уносся тени, наполнявшие лес. Временно, пока сумерки не перешли в мрак, стало как бы просторнее и чище в бессолнечной чаще. взгляд проникал свободнее за пределы опушки, где было тихо, как в склепе, безлюдно и мрачно. Язык страха еще не шептал муру безсвязных слов, заставляющих томиться и холодеть, но вслушивался и смотрел он подобно зверю вышедшему к опасным местам, владением человека. Мрак наступал отходя перед судорожным напряжением глаз Мра и снова наваливался, когда бессильный одолеть невольные слезы, заволакиваюющие зрачки, Солдат протирал глаза. Наконец одолел мрак. Мур видел свои руки, ружье, но ничего более. Волнуясь, принялся он ходить взад и вперед, сжимая потными руками ружье. Шаги его были почти бесшумны, за исключением одного, когда под упором ноги треснул сучок. Резкий, в звонкой тишине звук этот приковал Мура к месту. Шум сердца оцепенил его. Отчаянный, дикий страх — Ударил по задрожавшим ногам тяжкой как у душья внезапной слабостью. Он присел, затем лег, прополз несколько футов и замер. Это продолжалось недолго, отдышавшись часовой встал, но он был уже во власти страха и покорен ему. Главное, над чем работалло теперь его пылающее воображение было пространство сзади его. Оно не могло исчезнуть. Как бы часто не поворачивался, он всегда за его спиной оставалось недосягаемое зрению предательская пустота мрака. У него не было глаз на затылке для борьбы с этим. Сзади было везде, как везде было спереди для существа, имеющего одно лицо и одну спину. За спиной была смерть. Когда он шел, ему казалось, что некто догоняет его, останавливаясь томился ожиданием таинственного удара. Густой запах лес окружил голову. Наконец муру представилось, что он умер, спит или бредит. Внезапное искушение поразило его: уйти от пытки, бежать сломя голову до изнурения, раздвинуть пределы мрака, отдаляя убегающей спиной страшное место. Он уже глубоко вздохнул, обдумывая шаг подсказанной трусостью, как вдруг заметил, что приевший мрак резко очертил тени стволов и ручей сверкнул у обрыва, и все кругом ожило в ясном ночном блеске. Поднималась луна. Лунное утро высветило зелень пахучих сводов. Уложив черные ряды теней, в мерцающем неподвижном воздухе под голубым небом царствовало холодное томление света. Невесомый призрачный лед. Тщательно осмотрев еще раз опушку и берег ручья, Мур несколько успокоился. В неподвижности леса, насколько хватало глаз, отсутствовало подозрительное. Думая, что на озаренной луной поляне никто не осмелится совершить нападение, Мур благодарно улыбнулся ночному солнцу и стал посреди лужайки, поворачиваясь время от времени во все стороны. Так стоял он минуту, две, три, затем услышал явственный шумный вздох, раздавшийся невдалеке сзади него, похолодел и отскочил с ружьем на готове к ручью. «Вот оно, вот, вот», — подумал солдат. Кровавые видения ожили в потрясенном рассудке. Тяжкое ожидание ужаса изнурило Мура. Мертвее обратил он мутные от страха глаза в том направлении, откуда прилетел вздох. Как будто совсем близко кто-то назвал его по имени, трижды Мур, Мур, Мур. Часовой взвел курок, целясь по голосу. Он не владел собой. Голос был тих и вкратчив. Смутно знакомый тон его... мог быть ошибкой слуха. Кто тут спросил Мур почти беззвучно одним дыханием. Не подходите, никто, я буду убивать, убивать всех. Он плохо сознавал, что говорит. Одна из лунных теней передвинулась за кустами, растаяла и появилась опять ближе. Мур опустил ружье, но не курок, хотя перед ним стоял лейтенант Рен. Это я сказал он. Не шевелись. Обыкновенное полное лицо Рена Казалось, при свете луны загадочным и лукавым. Ярко блестели зубы, серебрились усы, тень козырька падала на искры зрачков, вспыхивающих, как у рыси. Он подходил к Муру и часовой бледнее отступал, наводя ружье. Он молча смотрел на Рена.